Женская дружба помогает дамам перейти от одной влюблённости к другой. Когда женщина по-настоящему влюбляется, она никого не может да и не хочет слышать, особенно это касается предостережений её всегда внимательных подруг. Подруга, как спасательный круг, поможет добраться до берега, но жить на острове с мужчиной мы предпочитаем без сопровождения своей спасительницы. В этом заключается подлость женской дружбы. Пока обе страдают от одиночества, им не жить друг без друга. Но как только счастье мелькнёт на горизонте одной из них, начинается какая-то муть, брожение ревности, обиды за то, что удача улыбнулась не той. Хотя и говорят, что он тебя недостоин, имеется в виду, что он не стоит того, чтобы ты меня на него променяла. Подруга превращается в клекушу, хотя внешне и старается оставаться ангелом-хранителем. В том-то и дело, что отношения только тогда удовлетворяют и не приводят в тревожное беспокойство, когда они симметричны, понятны, прозрачны, когда партнёр настроен на нас, ведёт себя дружелюбно и предсказуемо. Но разве так ведёт себя свежевлюблённый человек, особенно женщина? Напротив, она превращается в соковыжималку, чтобы поразить избранника, Отжимает подругу так, что та падает без сил после каждого сеанса откровений и увещеваний. Все сомнения, страхи и, я бы даже сказала, ужасы романтических отношений достаются той несчастной, что оказалась рядом с влюблённой. Требования женщины, неуверенной в себе, а значит и в том, что её любят, бесконечны, неутолимы и неистывы. как ребёнок, который закатывает истерики, чтобы получить заветную игрушку немедленно, как можно скорей. Подруги расплачиваются за ошибки не только своих матерей. Это мамам адресуются вопросы: любят меня или не любят? Бросят меня на произвол судьбы или не откажутся никогда? Это мамы мучают нас и себя сомнениями в правильности выбора супруга, нашего отца, а значит и нас. они думают, что мы не слышим вздохов ах надо было выходить замуж за того кто тебя любит а не за того в кого сама дурочка влюбилась не понимают как нам больно слышать унизительное сравнение посмотри на соседскую девочку какая она аккуратная воспитанная спокойная которая мы воспринимаем как какая же ты грязнуля хамка и психопатка чёрт бы тебя побрал с этим ощущением собственного ничтожества хромая искуля Мы и входим во взрослую жизнь в отчаянной надежде излечиться любовью других, чужих нам людей. Вся адская психотерапевтическая работа достаётся подругам, согласившимся стать заложницами наших комплексов, потому что и сами нуждаются в такой же реставрации живых, подвижных, лёгких и благодатных отношений с людьми, о которых мечтали с детства. Тут слепой ведёт слепого, а хромой хромова. Но если вы прозрели и твёрдо встали на обе ноги, вам лучше идти дальше с тем, кто самим фактом своего существования исправил все переломы в вашем характере и заживил все раны вашей уставшей души. Любовь уже потому не иллюзия, что её последствия реальны и впечатляющи. Если ваша подруга исполняет роль психотерапевта и целителя, Готовьтесь с благодарностью расстаться с нею после того, как вы обретёте целостность и будете готовы жить дальше независимо. А ей предстоит пережить страдания Пигмалиона, в руках которого родилось чудо, но не он стал поводом чудесного преображения Галатеи, а её собственная способность любить. Вот и получается, за то, что подруга полечит, согреет, утешит, мы её бросаем. Весь трагизм близких отношений в том, что они живовительны для одного и опасны для другого. Вопрос только в том, кому, кто даёт кров и хлеб и кого кто потом оставляет. Любовь всегда предполагает жертву, причём безвозмездную. Рассуждения о взаимовыгодных отношениях, интересе и даже любви Попытки рационально или идеологически разрешить драму несовместимых желаний желание поглотить любимого человека целиком с одной стороны и желание освободиться от его пут с другой. Жаль, что эту жертвенную, болезненную сторону отношений с подругой мы понимаем поздно, когда уже и сами становимся матерями. Вся природа женщины учит её отдавать квант за квантом тепло своей души, пока она не станет неиссякаемым источником энергии, научившись черпать её из неоткуда, уж точно не из человеческих отношений, в которое нужно только вдыхать и вдыхать жизнь. Женщина реанимабль для родных и близких. Зрелая женщина это понимает, готовится к этому, ждёт и желает этого. Инфантильная женщина этого боится, сторонится, избегает. Как малыш сердится, когда после увлекательной игры его отправляют мыть руки, инфантильная женщина плачет и сопротивляется, потому что счастье конечно. Любовь всегда к кому-то несправедлива. Я даже больше скажу, любовь глупа. Если бы любовные отношения подчинялись законам логики, можно было бы смириться или приспособиться к издержкам любовного производства. Но боль нельзя избежать, к ней нельзя привыкнуть. Боль сильнее разума и воли. Ни умникам, ни героям не удавалось избежать сердечных терзаний. Боль это и есть сама суть любви женщины. Комментарий психолога. Женщина создание телесное, и её любовь полна телесных метафор. Любовный жар, любить всем сердцем. скружить голову, вздрогнуть от его прикосновений, накрыло тёплой волной, онемели ноги. Животом ощущает женщина и жизнь, и боль. Целый космос внутри маленького женского тела. Ей не нужно устремляться вдаль за новыми впечатлениями. Она с утра до вечера полна переживаний, но поделиться с мужчиной она не может. Ему они напоминают о немощи и ограниченности телесных возможностей. А мужчина стремится чувствовать себя непобедимым, с неограниченными возможностями и открытым горизонтом. Но всё-таки более несчастья разная вещь. Вовлекая в свои страсти подруг, мы пытаемся переложить на них часть своих проблем и поделиться болезненными переживаниями, оставляя себе лакомые кусочки, скрывая проявления нежности, ласковые слова своих возлюбленных. «Подслушайте или вспомните разговор подруг. Это сплошные жалобы на то, что он невнимателен, груб, жаден, глуп. Ритуал этих жалоб нужен за тем, чтобы сохранить у подруги иллюзию ее особости. Мы как бы говорим, подожди немного, ты же видишь, какой он. Все скоро закончится, и мы снова будем вместе мыкать общее несчастье и одиночество». обманывая её, мы и себя настраиваем на несчастье. В несчастье подруга нас и поддерживает, чтобы не потерять последний шанс избежать одиночества. Конец комментария. Очень трудно быть счастливой, глядя в тоскливые глаза своей подруги. Хорошая будет и жена, и мама. Жизнь бы в неё кто вдохнул. Куда только мужики смотрят. Надо ей кого-то подыскать. цены себе пока не знает, скромничает, думала Галя про Полину. Да если бы мне такое воспитание, каких женихов я нанизала бы на нитку и на шею себе повесила. Потапав, как мог, вдыхал в Полину жизнь. Чтобы произвести на неё впечатление, рассказывал о полицейских буднях. На вопрос, как прошёл день, отвечал загадочно, но спокойно. Пришлось стрелять. Не люблю я этого. Да в кого стрелять-то? Как в кого? В банформирование. Господи, где же это? Да там недалеко. Потапов был немногословен, как и полагается офицеру. Это же опасно. Ну что ты? Хотя что? Ничего, тебе-то какая разница? Полина пугалась не на шутку, что раззадоривала Юрия. Вызвать сильную эмоциональную реакцию у девушки это всё равно что вызвать у неё оргазм. Мечта Ну как какая? Я не хочу оставаться вдовой. Ой, вспохватилась Полина. Вдовой может остаться только жена, а она ещё женой не была. Не было даже такого разговора. Оговорочка по Фрейду, засмеялся лейтенант. С тех пор, как жители России познакомились с азами фрейдизма, в спасу нет от пошлых шуток и анекдотов. Вот даже полицейский зуба скалит, произнося имя классика. Русский народ сообразительный. Информация, задевающая национальные интересы, о секс к таким интересам относился, распространяется у нас со скоростью телеграфа. Значит, замуж за меня собираешься? Вовсе нет, замуж мне ещё рано. Рано? А, по-моему, в самый раз. И потапав с грёб Полину по-свойски. Ей это не нравилось, а как нужно, она не знала. Всё-таки это было не деликатно, по-мужицки. Хотя человеком Юрий был хорошим, добрым. Может, он был первым добрым человеком, которого встретила Поля, а к добрым тянет, с добрыми так тепло. И Полина, Тайла, ну как-то не до конца. Грубый он был, вот что, прямой. Не было в нём ветиеватости, от которой Полю знобило. Книжек не читал, а если и читал, то это не сказывалось на его восприятии мира. Но как только он уходил, Она чувствовала нарастающую тревогу, ненадёжность отношений. Если бы он любил её, не стал бы так собой рисковать. Перешёл бы в отдел по тише, например, боролся бы с коррупцией. Сейчас все борются. А ведь коррупционеры не бандиты, приличные люди, начальники. На мокрое дело не пойдут и подстрелить потаповы не могут. Там интеллект нужен, чутьё. А интеллект и чутьё Потапов отказывался тренировать. так и проходит всю жизнь в участковых или операх. Как это все-таки не романтично. Самого большого коррупционера Поля видела в детском саду. Это был чиновник из департамента образования, который приехал с проверкой. И заведующая детским садом Тамара Васильевна пожаловалась ей по секрету. «Пришлось конверт сунуть, а то не отстал бы. Между прочим, твоим кабинетом интересовался». «Так пусть пришел бы». Сумасшла. Что он понимает в психологии? Станет придираться на занятия, попросится тебе оно надо. Да мне всё равно. Я методики точно отрабатываю, и дети в этом году все хорошие. Вижу, ты не ценишь начальство, а оно за тебя пошло на риск, на дула губки Тамара Васильевна. Ну что вы? Просто такие расходы я бы лучше отработала. По линии не нравилось то, что теперь она должна была быть как бы благодарной, а потому зависимой. Подарок нужно подарить, что ли? Это расстраивало. И так денег хватало только от получки до получки, а тут ещё эти поборы. Потапов официально произнесла Полина на очередной встрече: "Что должен делать сотрудник, если его начальник взятками не брезгует? Сигналить в органы? Стучать, что ли? Только давай без политической подоплёки. Стучали на политических, а тут экономические аферы. Как остановить безобразие?" Значит, тебе вот так просто взять и посадить человека? Не просто, но если ему не трудно брать чужие деньги, это же воровство чистой воды, а вор должен сидеть где? В тюрьме. Поля погружалась во вселенскую грусть. Неужели ничего нельзя сделать? Неужели обязательно бросать всех в застенки, оставляя детей сиротами, а жён вдовами? И это никогда не изменится? Нет, Поля, но улучшится. Ах, вздохнула она. Мы никогда, никогда не будем счастливы, когда мы с собачкой. Вопросительно посмотрела на Потапова, тот только пожал плечами. Уж слишком неопределённым было это понятие счастье. Где его искать? Никаких особых примет, улик и подозреваемых. Комментарий психолога. Если бы счастье было чем-то материальным, мужчинам легче было бы удовлетворить женские запросы. Разговоры про счастье кажутся мужчинам игрой манипуляций, в которой только женщина и может, с её чутьём и эмоциональностью, ответить на вопрос, счастлива она или нет. С мужской точки зрения, главное сохранить своё здоровье и работоспособность, потому что люди иногда бывают несчастны, и нужно уметь как-то пережить такие периоды, а уж полицейскому и подавно важно выжить. Это и есть счастье рисковых парней. Конец комментарии. В втором по списку был клопомор, как называла его Галя. Такой весёлый мужичок из Сибири, звали его Никита, слишком даже благородный для такой профессии. А зарабатывал Никита тем, что травил клопов по всей стране, но по новой технологии, из пульвелизатора, а не простым сбрызгиванием, как когда-то травили колорадских жуков. Берёшь веник, макаешь в какой-нибудь хлорофос и обрызгиваешь куст картошки. клопов в доперестроечной России тоже веником, как поп кодил, изгоняли. Никита же устраивал клопам жёсткие газовые атаки по законам военного времени, так что ни одно насекомое не могло выжить. У него была своя философия. Эта разновидность насекомых приходит на смену традиционно русскому жучку-таракану. Клопы в России прирастают в геометрической прогрессии. Опыт показывает, что клопы и тараканы конкурируют на занятых территориях, но клоп выигрывает сражение. Они буквально заполонили наши дома, квартиры, офисы, кишат везде. Нужно выступить против них единым фронтом, провести одновременную зачистку по всей территории Российской Федерации. А как же быть с другими, дружественными государствами, поинтересовалась Галя, проверяя Никиту на космополитизм. Обработать границы и не пускать Так привезут в одежде. Раздевать и обрабатывать одежду. Когда ящур в стране устраивают карантины, а когда клопы заели страну, караул уснул. Клопы, как и колорадский жук, завезён к нам из Америки. Биологическая война слыхала про такое. Но ведь клопы были и в период железного занавеса. Ну да, сравнило. То был добротный русский клоп, лишнего не ел и в государственные дела нос не совал. а этот подтачивает сами основы государства. Прожорливый до жути. Диссидент, твою мать. Никита, а у клопов любовь бывает? У них есть эти девочки и мальчики. Так разве эта любовь похоть одна? Они яйцокладущие. Если яйцо выживет, снова целая колония разведется. Но мы и на яйца управу найдем. Он суетился, брызгал слюной, бесновался, как Жириновский в пору расцвета. казалось, клопы кишели в его воспалённом мозгу и не давали покоя ни на минуту. Говорить о них он готов был часами, периодически прерываясь, чтобы дать разнорядки бригадам клопоморов. Запросы поступали со всех концов России, и бригады чистильщиков выступали с виньёй из одного региона в другой. Шла невидимая простому человеку война с истинными врагами народного благополучия. «Я запишу вас на сентябрь. Мы будем в Адыгее только в сентябре. Не хватает людей. Материалов достаточно. У нас смесей на десять лет вперед. Но мне нужны солдаты. Вы хотите помочь родине?» «Хотите пройти краткий курс обучения?» — орал он в трубку. «Прямо Жуков в ставке верховного главнокомандующего». «Давно я клопов не видела. Со времен Харьковского общежития мечтательно протянула Галя». Клоп дело наживное, там, где клопы, нужно искать жедомосонский след. Вот Харьков, еврейский город. А то только общежитие у нас было интернациональное, и кусали они всех без разбора. У клопа же нет головного мозга, как его научишь? Я только помню, что если включить свет и взять кусок сала в руки, перестаёт чесаться, а просто хочется кушать. И пока сидишь на койке и жуёшь, клопы затихают. Сало против клопов помогает. Вы не пробовали? Боятся клопы, что их с салом схрумкают. Хотя как они могут бояться без мозгов-то? Мозга нет, а национальное чутьё есть. Он по панцирем чует, где укусить, на температуру реагирует. А температура у всех разная. Ты меня не перебивай, тут такое Никита рванулся к выходу, закрыл дверь на замок и шёпотом, как бы заорал, изображая ужасы и панику. Тараканы ушли, тараканы из Москвы ушли, ушли, ушли. Помогал он себе руками, размахивал, бычился, приседал, как будто Галя была глуха и немой, и чтобы до неё дошло, нужно было станцевать танец уходящих тараканов. Куда? прокричала она Никите в ухо, как контуженному. Никто не знает. Снялись и тихо свалили. Оставили нас тут к лопам на съедение. Как ушли, не унималась Галя. Как? Ты еще спрашиваешь, как? Пешком, дорогая. Не на метро же. Никита покрутил у виска. У него были свои представления о психической норме. Комментарий психолога. Мы считаем ненормальными тех, кто на нас не похож. Кто нас не понимает. Чем уже кругозор человека, тем труднее ему искать общие основания для общения. Конец комментария. Ну и что? И что? Теперь будет война. Перед войной крысы уходят из города, мечтательно произнёс Колопомор. Дну. Да это же перед землетрясением или потопом. А что вы перед войной? Я такого не читала, возразила Галя, не верившая во всю эту чепуху про знамения. «Разве об этом напишут в интернете? Подумай своей слабенькой головкой. Это же государственная тайна. Если немцы узнают, что от нас ушли тараканы, они такую гонку вооружений начнут. Мама, не горюй!» — заключил клопиной генералиссимус. «При чем здесь немцы, Никита? Война уже давно кончилась», — пыталась успокоить маньяка Галя. «А ты думаешь, они нам простят поражение?» — глубина и проницательность были неутомимы. Да мы им так наваляли, что думаю, простят. Французы же простили Наполеона. Не, немцы, так китайцы. О, как я не подумал. А мы с клопами не можем справиться. Политологические теории Никита развивал на ходу. Русскому человеку не интересна мелкая возня. Вот если бы развели мамонты, было бы чем заняться, заметила по-женски Галина. Несерьёзно, ты сообразил, Никита. и ни к силу, ни к городу добавил несуразное сочетание поговорок. «Эх, помянешь меня, да поздно было, не было печали, да черти накачали». А-а-а, зависла Галя. В Москве, как во всяком мегаполисе, возникла запредельная концентрация маньяков, наполеонов всех мастей. Комментарий психолога. «Для нашей нации характерна склонность возглавлять и руководить», Любим мы за пояс заткнуть, показать Кузькину мать, кстати уж, раздавить как клопа, размазать по стенке, а вот ещё замочить в сортире и прочее. Утвердить свою власть в семье мужчинам не удаётся, потому что там они нарываются на таких же сильных женщин, которые считают дом своим государством. Вот и остаётся занимать руководящие посты в своих собственных конторах, изображать начальников на работе, Это необходимо для самореализации мужчины, потому что если убрать мотив власти, мужчина теряет интерес к жизни и ложится на диван. Откуда согнать его может или голод, или тот же клуб. Так что Никита выполняет не только санитарную, но и социальную миссию, призывая в свои войска тех, кто ещё не потерял надежду, стать настоящим мужиком. Факиры на час всех мастей безумствовали на столичных подмостках. Наш мужчина всё-таки актёр, истерик по своей натуре, любит коленцы выкинуть, пофиглярствовать, произвести впечатление, пустить пыль в глаза. Но Галя старалась поддерживать предлагаемую игру, подзадоривать своих кормильцев, потому что её скромный бизнес зависел от таких вот артистов. Конец комментария. Так что если бы Галя и пошла по другому следу, то вряд ли нашла бы работодателей интереснее, чем Никита или Виталий Иванович. Они без устали говорили о государственных интересах и беспокоились обо всей стране сразу. Государство — это я, и все тут. Поразительно не то, что таких мужчин оказалось много. Почти все. А то, что при таком родении о судьбах государства отдельные граждане этого государства жили в основном бедненько, на ногах стояли не твёрдо и едва сводили концы с концами да и наполеоны куда-то со временем исчезали собрав дань за свои сверхчеловеческие порывы зато эти маньяки все как один хотели в интернет мужчинам всё равно что и кого завоёвывать лишь бы побольше и галине это было на руку комментарий психолога Это наблюдение может быть научно обосновано. Уже в детских ролевых играх мы можем наблюдать, как мальчики 4-5 лет пытаются захватить как можно больше территории, присвоить как можно больше игрушек и не чураются ни мужских, ни женских персонажей. Главное для них командовать или хотя бы контролировать всё поле игры. Игра в мальчишеском исполнении должна не просто закончиться, но закончиться с увеличением ресурса у победителя или финалиста. Иначе и мне интересно вся эта девичья комарилья, охиахи намёки полумеры, избыточное внимание к внешности или переживаниям персонажей. Конец комментария. Гали была волшебницей, открывающей им ворота рая, беря небольшое пожертвование за свои добрые дела. Работой это точно назвать трудно. Рассказывать шефам, в чём состоит её ремесло, довольно бессмысленное занятие. Они были технически неграмотными, но признаться в этом им мешало пресловутое самолюбие полубогов. В каком-то смысле, Галина зарплата была платой за её молчание. Она должна была работать, демонстрируя преданность и верность начальству, не обсуждая приказы, не донимая инициативами. По этой причине Гали приходилось скрывать и то, что у неё есть несколько заказчиков, и она теоретически может уйти в любую минуту. переметнуться, бросив на произвол все интернет-хозяйство. К Лапамору нужно было создавать все новые и новые сайты. Он шифровался, менял интернет-адреса, номера мобильных телефонов, даже голос и тот изменял, прощупывая собеседника. Свою тактику заметания следов Никита объяснял так. «Ты не представляешь, сколько у меня конкурентов. Они хотят все готовое — информацию, технологию, стратегию, клиентов... Везде у них уши и глаза. А дело-то страдает. Они хотели бы выкупить мой бизнес, чтобы продать в три дорога врагам России. Но мы им не отдадим ни одного живого клопа и мёртвого не отдадим. Клопаеды несчастные. Клопаеды это было что-то новенькое. Никита неумолимо изобретал названия для своих виртуальных организаций, которые, как сами клопы, распространялись в интернете под видом сайтов. Были уже и «Клоп-дза-дза», и «Клопоблох», и «Клопомир», и «Клопостоп». Он придумывал слоганы, рассчитанные на широкие слои населения. «Не подставляй спину клопу, ты выше по званию». «Два клопа тебе труба». «Американский клоп хуже колорадского жука». «Любишь кататься, люби и клопа выводить». «Их миллионы, а нас миллиарды».